Дебра Н. Небо сделалось цвета старого кровоподтёка, и видна за пятьдесят миль туча пыли, летящая по улицам городов еще меньше Одессы, городкам вроде Пекаса, Кермита и Ментона. Рыжая мгла подхватывает поле, камешки, воробьев, все, что может поднять, перенести и снова бросить на землю. Когда ветер налетает на эти иссохшие равнины, солнце исчезает, и туча покрывает все, что есть. Водонапорные башни, загоны для скота, градирни нефтехимического завода, нефтяные вышки, поля сорга, рассеченные грунтовыми дорогами. За городом скот сбивается в кучу, коровы с безумными глазами мычат, призывая телят, чьи запахи унес ветер. На заводе люди слезают с башен и бегут, что есть духу, к бытовкам. Буровики бегут с платформ и прячутся в грузовиках, по трое втиснувшись в кабину. А новички, самые молодые в бригаде и мексиканцы, те лежат в кузове, в попыхах накрывшись тяжелым брезентом, четверо или пятеро притиснувшись друг к другу, задом к яйцам, стараясь не тереться друг об друга. На Лакспер Лейн Дебра Эн стоит перед домом и смотрит, как над землей вырастает тысячефутовое облако. По улице кувыркаются газеты и катятся клубки перекатиполя. От пеканов отрываются ветки, электрические провода, будто дергает рука сумасшедшего кукольника. От окна спальни миссис Шепард отрывается рама с сеткой. падает на соседскую клумбу Анютиных глазок, встает торчком и уносится по улице. Дебра Н. приходит к дому Эйми, и они стоят на дворе с Лорали и Кейси. В глаза и волосы им набивается песок и пыль, одежда облепляет тело. Позже они узнают, что в трейлерном поселке в Вест-Одессе от торнадо погибли пять человек. На заводе в смену мистера Ладбеттера рабочий упал с градирни, сломал шею и умер почти мгновенно. Пыль закрыла солнце, и желто-серое небо приняло цвет спелой сливы. Буря набрасывается на девочек, но они продолжают стоять на дворе. Миссис Шепард открывает дверь и кричит. «Девочки, что у вас с головами? Живо в дом!» Они продолжают стоять. но когда ветер на минуту стихает и все замирает вокруг, они поднимают головы и видят, что небо стало лиловым. «Раскрашено под смерч», как говорит миссис Ледбеттер, и птицы смокли, и ветер гремит, как надвигающийся поезд. И тогда они бегут к дому Эми Вчера Джесси заработал последние деньги для выкупа грузовичка, и Д. сказала ему что теперь надо только дождаться удобного момента сейчас она смотрит из кухонного окна уэйми интересно чем он сейчас занят и думает ли о том же о чем она лорели звонит домой и минуты две слушает крики матери отлупит меня когда это кончится говорит она девочкам кейси звонит в боулинг сообщить матери где она а Д.Э. звонит на проходную олефинового завода, куда только что устроился папа. Она знает, что денег будет чуть меньше, зато приходить будет раньше, и субботы будут чаще всего свободными. «Может быть, жизнь станет полегче?» — говорит она подругам. И они кивают. «Может быть». Они столпились перед окном на кухне Уэйми, смотрят на воронкообразные облака и поедают все, что попадается под руку. Звонит телефон. В кухню вбегает мать Эми и берет трубку. Середина дня, а она еще в халате. Она держит трубку, слушает, наматывает провод на палец. Палец становится темно-красным. «Все же кончилось», — говорит она ровным голосом. «Зачем вы опять звоните?» и мягко кладет трубку на рычаг. В дальнем конце дома подает голос малыш, но миссис Уайтхед и не думает бежать к нему. Она достает из кармана сигарету и закуривает. На девочек, включая дочь, она глядит, как на незнакомых, думает Дебра Н. и смотрит на часы над плитой. Еще только начало второго. «Мама, почему ты меня не позвала?» — спрашивает Эми. «Сильная буря. Может, будет смерч?» Миссис Уайтхед подходит к раковине, отодвигает занавеску и смотрит в окошко. «Значит, будет», — говорит она и задергивает занавеску. «Значит, будет». Несколько секунд она смотрит на сигарету, И стряхивает пепел в раковину. Потом берет стакан и наливает холодный чай из кувшина. «Вы не заболели?» — спрашивает Кейси, качаясь из стороны в сторону. Ее длинная юбка чуть не задевает пол. «Нет», — говорит миссис Уайтхед. Она отпивает чай и стоит, глядя на стакан. Ее прямые волосы плотно прилегают к голове. Глаза блестят, вокруг глаз темные круги. Похоже, выглядела иногда мать Дебры Н во время месячных. Дебра Н ходила за ней из комнаты в комнату и спрашивала: «Хочешь расскажу анекдот? Хочешь посмотреть телевизор или посидеть на дворе или полежишь, а я тебе почитаю книгу?». В плохую неделю Джинни иной раз вообще переставала разговаривать. Могла часами лежать в ванне, листать National Geographic и вздыхала так громко, что слышно было через закрытую дверь. «Сегодня мать Эйми похожа на тростинку в бурю», — думает Дебра Н. Цепляется за землю, гнется, надеясь уцелеть. «А может, и заболела». У миссис Уайтхед вырывается лающий смешок. «Может, устала до смерти?» Эми оглядывается на подруг, и они разводят руками. «Мама, что случилось?» Она рассказывает девочкам, что вчера судья вынес решение. Год условно и пять тысяч долларов в пользу семьи потерпевшей. Подруги ахают. Пять тысяч долларов, говорит Д.Э. Целое состояние. Ага, говорит Кейси. Почувствует на своем кошельке. Девочки, замолчите, говорит миссис Уайтхед. Прекратите сейчас же. Вы не понимаете, о чем говорите. Справедливость восторжествовала, выкрикивает Дебора Н. Ура! Лора смеется, и они хлопают друг дружку ладонью о ладонь. «Да замолчите вы, девочки, заткнитесь!» «Год условно!» — говорит она, и в ее голосе надрыв. «Пять тысяч долларов! Господи, мать твою!» Если бы из-под стола сейчас выползла гремучая змея, девочки были бы ошеломлены меньше. Эйми отступает на два шага, подняв руки, словно мать готова выстрелить в нее. «Мама, это ересь!» «Нет, детка, это богохульство! И кому там не насрать?» Она швыряет стакан с чаем в стену. Он с треском разбивается. Чай стекает по цветочным обоем на линолеум. В другом конце дома закричал малыш. а она оседает на пол, словно из нее вынули хребет. «Не знаю, что мне с собой делать», — говорит она. Дебра Эн тоже не знает, что делать, и никто из них не знает, но они уже достаточно взрослые и понимают, что смотреть на это неприлично. Все, как по команде, поворачиваются к стене, ждут. Проходит несколько минут, а миссис Уайтхед... Даже не пытается встать. Дебра Эн снимает трубку телефона и хочет позвонить миссис Шепард. Слушает, потом несколько раз стучит пальцем по трубке. «Телефон не работает», — говорит она. «Наверное, провода порвал ветер». «Ошибаешься», — говорит мать Эми. Он только что звонил. «Нет, он молчит». Голубые глаза Эми стали огромными, щеки белыми, как бумага. «Что нам делать?» Детский крик прорезает воздух и переходит в ровный тоскливый вой. Дебри Энн хочется зажать ладонями уши. «Я пойду, позову миссис Шепард», — говорит она. Она подходит к Эми и крепко обнимает ее. «Я поеду в Пенуэл с моим другом, но скоро вернусь». Она уходит, а Эйми опускается на колени возле матери. «Мама, ты можешь встать с пула? Дать тебе попить?» Но Мэри Рос крепко прижимает ладони к бедрам. «Не стоит, милая». Через несколько минут приходит миссис Шепард, прямо в домашних туфлях. Оглядывает кухню, видит битое стекло, залитую чаем стену. Лужу на полу, трех смущенных девочек у двери и слышит вой ребенка, такой отчаянный, как будто его поджаривают. Миссис Шепард хлопает в ладоши. Девочки, заберите чертова младенца и отнесите в комнату Эйми. Она наклоняется к мэри роз, сотрясающейся от рыданий. Сейчас их лица на одной высоте. Девочки никогда не видели, чтобы взрослая женщина так плакала. даже на похоронах, и по молодости лет не понимают, что плачет она от ярости. Миссис Шепард гладит ее по руке и кладет ладонь ей на спину. — Ну все, — говорит она, — вставайте уже. Матеями мотает головой. — Детка, я больше не могу стоять согнувшись. Вставайте же. Мэри Рос молча встает, и подходит к кухонному столу. Она садится и опускает голову на клеенку. Ее плечи вздрагивают от всхлипов. Карина вытирает залитую стену и заметает осколки в угол. «Пока так», — говорит она, — «потом уберем». Она наливает в два стакана холодный чай, переносит на стол и оглядывается на девочек, стоящих у двери с открытыми ртами. «Почему вы еще здесь?» — говорит Карина. «Заберите, черт возьми, ребенка, пока у него сосуды не лопнули!» Девочки уходят в спальню Эми. Ветер сотрясает весь дом, словно хочет выбросить их в окно на двор. Они садятся на пол, строят младенцу глазки, и Кейси предлагает поиграть в «О, могучая Изида», потому что Изида может повелевать ветру. А Лорали говорит, что надо играть в невероятного Халка, потому что он может превратить свой гнев в силу добра. Эйми ни во что не хочет играть. Она сидит, глядя то на маленького братика, то на окно. Она говорит подругам про условный срок. Что он означает? Что, как ей кажется, означает? Дэйл Стрикленд может ходить, куда захочет. Есть мороженое, когда захочет. Может ходить на футбол. А Глория Рамирес? С ней что будет? И с ними что? Только через полчаса придет в комнату Эми Карина с бутылочкой для малыша. Она оглядывает маленькую компанию: три бледных круглых лица и младенец, цепляющий сестру за волосы. Куда к черту подевалась Дебра Н? спрашивает она. Почему ее нет с вами?